Глава 23 Джей приподнял ногу и прицельно раздавил особо крупного таракана. «Ой!» — широко улыбнул Санжуков. «Это была твоя тетушка Салли?» Немного подумал и выбил лихую чечетку. «Куда там братьям Николе?» «Еще десяток тараканов долой». «Ну, тогда это, наверное, дядюшка Джо. А это уж точно племяннички» и еще с десяток тараканов отправились к праотцам. «Ты веришь в переселение душ?» Чужак висел на стене и скалил пасть. «Не делай этого», — произнес он. Но как висел на стене, так и остался, и лапой не шевельнул. Джей выдал очередное танцевальное па. «Так-так, у большого плохого жука есть одна маленькая слабость». «Не делай этого», — повторил Жук. Джей сверкнул зубами в радостной фирменной улыбке. «Хрусть, хрусть, и нет таракана». «Жаль, Санденс, но Буч тебе не поможет. Все, каюк, отбегался». «И ты прощай, генерал Кастер. Индейцы близко и скоро снимут с тебя скальп». «О нет, ты глянь на эту. Какая красотка!» По-моему, она кого-то мне напоминает. Как, по-твоему? Эгея, да я знаю, кто она такая. Жук не стал тратить время. Он обрушился с башни и решительно зашагал к Джею. Так незапамятные времена шагали треножники марсиан. Но точно я узнал ее. Верняк! Потрясающее семейное сходство! Джей с силой впечатал ногу в асфальт. Хрустит! «Скажи адьес своей мамочке!» «Не смей болтать о моей матери, ты!» «А, сироту всяк норовит обидеть!» Жук надвинулся, распахивая пасть, как-то было с кем. Но нет, на этот раз пасть ощрелась уймой зубов. Видно, решил сначала прожевать же и лишь потом глотать. «Плохо!» Правда, Джей не видел ничего хорошего и в том, чтобы непрожеванным куском отправиться в свет за Киевом. Дела. Хуже некуда. Джей остался на месте, да и куда денешься? Осталось только говорить, чтобы не так страшно было. Вот он и говорил. Знаешь, я никак не пойму, какого черта ты сюда явился. Заразу разносишь, галактики чужие крадешь. Я вот так считаю. Не лезь в чужие дела, не получишь по морде. «А потому лучше скройся с глаз моих, пока с тобой не случилось что-то очень-очень плохое». Вышеуказанная морда придвинулась вплотную, со свиста с каким-то странно знакомым свистом, от которого закладывает уши. Джей совсем недавно уже слышал этот звук, но времени на воспоминания не осталось. И тут жук взорвался. Ну, не то чтобы взорвался, Если честно, он просто лопнул где-то в районе талии, но этого хватило, чтобы жук развалился на две части. Джея щедро окатила теплым вонючим душем из потрохов, шметка в коже и липкой слизи. Ощущение было такое, будто в лицо залепили тортом недельной давности. А чтобы жизни не казалась коробкой шоколадных конфет, что-то довольно увесисто и ругающееся, на чем свет стоит, сшибло дже с ног и впечатало в газон. «Не скучал без меня?» – спросил сверху знакомый голос. И тут Джей сообразил, что лежит носом в землю, а на нем сидит и, судя по звукам, отплевывается Кей. Джей вылез из-под напарника и с трудом сел. Кей и на самом деле отплевывался. Видок у него был еще тот. Словно его искупали в чане с тошнотворно-вонючим кленовым сиропом. Кей положил на землю оружие и стер с лица зеленое дерьмо. «Хочу вернуть себе оружие», — передразнил его Джей. Кей ласково погладил чудовищную пушку. «Но «Ну, нравится она мне». «Поверить не могу», — начал Джей. «Хороший план, нечего сказать. Чтоб тебя съели и...» «Ведь сработало». «Ну ты, сукин сын». Кей отобрал у него висюльку, которой Джей яростно размахивал перед его носом. Джей даже не понял, когда успел подобрать ее. Покачал тускло блеснувшим шариком на цепочке и достал сотовый телефон. «Зет, труби отбой, пусть эти на А и Б попридержат лошадей». «Да, верно». «Ага». «Ладно». Но отключил телефон. «Что Зет сказал?» «Сказал, что дредноуты под парами, но не готовы подождать, пока кто-нибудь из них не проверит вот это». Кей вновь качнул галактикой. А еще попросил на обратном пути купить ему свежих крендельков. Он их просто обожает. Джей обмяк. Он понял, что если попробует встать, то не сумеет. Тогда он набрал в легкие воздуха побольше. «Между прочим, пока ты там прохлаждался, мне тут пришлось вкалывать за двоих. Жук из меня чуть было всю дерьмо не вытряс. А меня чуть было не переварили, огрызнулся, кей устало». И сначала я саданул жука булыжником по балде, потом ударил палкой, а потом хотел вырубить его начисто, но это же Майк Тайсон какой-то. И знаешь, было больно. Кей отключился. Он сидел с закрытыми глазами и тоже пытался прийти в себя. А еще он думал о том, что если кто-нибудь когда-нибудь скажет, что в Нью-Йорке плохой воздух, Он посоветует нытику для сравнения залезть в пузо таракана и посидеть там, хотя бы недолго. «Неплохо для второго дня работы?» – спросил он, открывая глаза. «Скажешь», – согласился Джей и отобрал у него висюльку с галактикой. «Какая крохотная! По моему личному дерьмометру зашкаливать за пять и ноль! ё Ниже пояса он себя не чувствовал. Глаза застилал синий туман, розовый туман, сиреневый туман. Сколько туманов! А впереди сидели два пограничника и гнусно похохатывали, и галактика была у них в руках, и нельзя было допустить, чтобы у них в руках она и осталась. Биг-баг подтянулся еще и еще раз, чуть приподнялся, собрал все силы для броска, Готовясь к неминомой смерти, Джей проорал что-то совсем уж не членраздельное. Кей тот вообще испугаться не успел и протянуть руку за оружием. Тоже потому, что надвигающаяся на них жучая голова разлетелась в клочья. осколки хитина органической шрапныли у накрыли напарников. Следом их окатило мозгами и лимфой. Как мне все это надоело, закончил Джей уже внятно, но с той же темперамент. Позади дымящейся вонючей кучи в позе Рэмбо стояла чумазая Лорелл и пытаясь не выронить тяжеленную мибовскую пушку. «Интересная у вас работка, мальчики?» — сообщила она и все-таки уронила ее. «Рассказать не желаете?» Мальчики переглянулись. «Вообще-то это долгая история», — предупредил Джей. Кей что-то буркнул и принялся счищать себя слизь по второму разу. «Ничего, найду время». «Если что, возьму отпуск», — сказал Лорел. «Рассказывай, сколько хочешь, но поскорее. Меня уже трясет от нетерпения». Правда, сначала говорить пришлось ей. И про прыжок, и про дерево, и про то, как она с него свалилась. Едва коснувшись ногами земли, она собралась было отдать дёру, но ноги были словно ватные и не послушались. А чуть позже она все-таки дала дёру, Но споткнулась об и задержалась еще ненадолго. А потом недобитая тварь зашевелилась и поползла. И раскрыла пасть. А они ничего не видели. Не могла же она допустить, чтобы эта инопланетная гадина их счавкала. В последний раз Лорел стреляла из духового ружья, когда бывший приятель обучал ее охоте на мышей. Духовушка, конечно, не бластер, но самое худшее, что может случиться, она промахнется. Что ж, Тогда мертвее эти двое парней не будут. Выстрел был удачен лишь по чистой случайности. Но они-то о том не знают. И Лорел сообщать им это не собиралась Молодой, симпатичный, но не очень сообразительный ухмыльнулся во все тридцать зуба и сказал. «Привет, меня зовут Джей». Они наобещали Лорел все рассказать и с подробностями, но сначала им нужно доложиться начальству «Дело есть дело и все такое». Лорел кивала, не верила ни единому слову и собиралась ждать возле машины до посинения, но получить обещанный рассказ. Возле машины она и осталась, когда Кей остановил форт возле штаб-квартиры. Малой всю дорогу из Квинса что-то мямлил и чувствовал себя явно неловко. Далеко ходить не надо, и так ясно, что Лорел ему нравилось. ситуация нет, намерения напарника на Лорел тоже. Вот потому они вдвоем так до двери штаб-квартиры не дошли. Торчали посреди аллеи а Лорелл сидела на капоте их Форда и издали наблюдала за ними. джей говорил, «Слушай, ну я знаю, у нас есть правила и все такое». «Ну я и подумал. В конце концов, девчонка спасла наши задницы. Может, не нужно ее, это засвечивать?» Кей вздохнул. «Вот задачка, да?» Он достал из кармана нейролизатор Что-то подкрутил на нем. «Брось! Она же лишь с трупаками тусуется. Им что ли она расскажет?» «Когда-нибудь все равно придется решать. Но почему не сейчас? Жука больше не будет. Будет какая-нибудь другая напасть. Но с ней малой пусть управляется сам. Пора домой!» Кей посмотрел вверх. Джей сполошился. «Что? Какие они красивые, верно?» «Кто?» — офонарил Малой. «Звезды. Отсюда их вида, видно плохо из-за городских огней. Один человек недавно сказал мне, что мы теперь на них редко смотрим. Думаю, он был прав на все сто процентов. Я давно на них не смотрю. И они действительно прекрасны». «Кей», — осторожно сказал Малой, — «ты пугаешь своего напарника». Кей задумчиво постукил нейрализатором молодой «Это не для нее, это для меня». «То есть?» «Слишком стар я для этой работы, неизвестно, чего улыбнулся Кей». «Кончай, чудила, я об этом не говорил. Я ведь себе не напарника готовил, а замену». Вот тут-то малой и перепугался по-настоящему. Чудак-человек на жука с дрыном кинулся, а тут сопли поветов. «Я один с этой работой не справлюсь», — предупредил Джей. Кей взглядом указал на Лорел. Тут ей как раз надоело ждать. «Ребята, мне до дома еще пилить и пилить». Она слезла с капота и подошла к ним. Кей вытянул темные очки из кармана и протянул Лорел. «Надень». «Зачем?» «Не спорь с дядей». Кей опять посмотрел на при... приунывшего мальца. «Смотри». «Дни, месяцы, годы. Всегда держи его индикатором от себя. Не запутаешься? Ага. ки протянул ему нейролизатор Кей! Я полвечера проторчал в желудке у межзвездного таракана. По-твоему, мне хочется об этом помнить? К тому же это лишь одно из сотен воспоминаний, которые мне больше не понадобятся. Джей ловко вертел приборчик. Прощаться он не умел. ты да не очень хотел, по большому счету. «Еще увидимся», — сказал ему Кей. «Кто знает?» «Нет», — вздохнул Джей и надел темные очки. «Не увидимся» и нажал кнопку.